«Почему муравейник учился сейчас?» — думал Хеллстром. Поведение Фэнси выдавало что-то, исходящее из самых глубинных нужд муравейника. Она говорила о роении. Что это такое? Они потратили более сорока лет на то, чтобы задержать роение. Было ли это ошибкой? Фэнси его беспокоила, и он попытался, но безуспешно найти ее. Ей полагалось участвовать в съемках вместе со своей группой, но ее там не было, и Эд не имел понятия, где ее искать. Салда уверил его, что Фэнси находится сейчас под постоянным наблюдением, но Хеллстром все-таки не был спокоен. Мог муравейник произвести естественную проматерь. Фэнси могла бы подойти на эту роль. Что может сделать совет, если это случится?ле ее отправить в котел во избежание риска преждевременного роения. Ему была ненавистна мысль потерять фэнси превосходная линия крови давшая столь много полезных специалистов в если бы только удалось подавить нестабильность при условии, что это было нестабильностью. Хелстром подошел к бетонной арке, ведущей на питательный пункт второго уровня, и увидел алду, ожидающего его в условленном месте. На салдо можно положиться. Это немного успокоило Хелстрома. Он понял, как сильно стал зависеть от этого молодого человека. Не произнеся ни слова, он подошел к салду. Они вышли в помещен и поели у конвейера, выпив общий для всех бульон из котла. Хелстрому всегда доставляло удовольствие есть пищу простых работников. Дополнительная пища лидера, Удовлетворение ему никогда не доставляло. Она была способна увеличить вдвое продолжительность жизни, но в ней не доставало одного ингредиента, называемого Хеллстромом «объединяющей силой». «Иногда нам нужен общий знаменатель», — подумал он. Никогда эта мысль не была столь очевидной, как во время кризиса. Салдо жестом дал понять, что ему не терпится перейти к сути дела. Но Хелстром и тоже жестом попросил его подождать, сам понимая при этом, что ему хочется оттянуть неприятное для него сообщение. Хелстром внезапно ощутил всю хрупкость организма муравейника. А домашенный мир, который они искали для человечества, казался сейчас всего лишь готове расколоться хрупкой скорлупкой это было так ясно и твердо в руководстве муравейника и так туманно и неубедительно на практике как он не старался он не мог найти подсказки в руководстве из руководства муравейника муравейник Движется в сторону развития невербальной базы существования человечества. Главная цель муравейника — найти эту базу, затем создать новый язык, соответствующий нашим нуждам. Прежде всего, в свете ясного сообщения из мира насекомых, мы избавляемся от ошибок прошлого. они не избавились от ошибок прошлого. они возможно никогда от них не избавятся. дорогаа впереди вырисовывалась длинная, тое в своих деталях. никто не может знать сколько времени может понадобиться чтобы по ней пройти и сколько волчьих ям ждет их на этом пути. триста или более лет назад, во времена устных традиций они говорили о сотне лет или около того как быстро